Глава 16. Я продумал лечение онкологии на любой стадии. В деталях проработал, как разобраться с метастазами, что делать с основной опухолью. Но не брал в расчеты, что делать, если опухоль магическая, а у Телешева была именно такая. Первый раз видел подобное, но болезнь на него наслали специально. В этом я абсолютно уверен. Однако точно нельзя сказать, как именно это сделали. Был ли это особый редкий тип магии, или же это сделали с помощью артефакта? В любом случае, я это не продумал в своей изначальной схеме, и теперь придумывал решение этой проблемы на ходу. Добавил в лечение еще и магический аспект. В сочетании с онкологическим, генетическим, гастроэнтерологическим начал воздействовать на основную опухоль. И мне вскоре удалось полностью ее уничтожить, не капсулировать, как я планировал изначально а целиком убрать, потому что в этом случае отравление организма произойти не могло. Опухоль была изначально магическая, а вот метастазы уже были реальными. Сложное проклятие. Это кто-то явно хорошо постарался. Ровно в тот момент, как я закончил, граф Телешев открыл глаза. Вы закончили! Хрипло поинтересовался он. «Да». Я вытер со лба, успевший проступить пот. «Рак побежден. Метастазы будут еще и регрессировать какое-то время. Так безопаснее для организма. Одно но. Эта опухоль изначально была магической. Вас кто-то проклял». Телешев медленно сел и нахмурился, переваривая полученную информацию. «Вы... уверены?» Уточнил он. «Абсолютно». — кивнул я. — Поэтому мне пришлось корректировать лечение прямо в процессе. Но, к сожалению, кто именно это сделал, я сказать не могу. «Я знаю, кто!» — в глазах у графа мелькнула ярость. «Я с этим разберусь. Константин, но вы правда уверены, что я теперь здоров?» Он до сих пор не мог в это поверить, хотя его можно было понять... Объективно в состоянии никаких перемен мгновенно не могло возникнуть. Чувствовал он себя все так же, ну, может, немного лучше. «Уверен», — снова заверил я, — «вам теперь нужно хорошо выспаться. В ближайшие дни улучшится аппетит, исчезнет слабость, нормализуется цвет кожи. За пару месяцев вы полностью восстановитесь. Было заметно еще на нашем ужине, Графтелишев практически ничего не ел. Теперь стало понятно, почему». Селишев задумчиво надел себе на шею артефакт, возвращаясь к привычному облику. «У вас наверняка есть личный лекарь», — добавил я. «Вы сможете проверить мои слова с его помощью. Или он тоже не знает?» «Не знает», — покачал головой граф. «Но я найду, как проверить ваши слова. Схожу на КТ брюшной полости завтра же». «Пускай проверит. Я-то был уверен в себе на все сто процентов, но ему нужно увидеть это самому». «Тогда завтра на приеме у князя Долгорукова буду ждать подтверждения того, что пари выиграна», — улыбнулся я. «А сейчас оставлю вас. Вам, правда, лучше отдохнуть». Граф снова кивнул и прямо так и лег назад на диван. У него сейчас мало сил, это понятно. Впрочем, как и у меня. Добрался до своей квартиры и тут же вырубился. Утром меня разбудил клочок. Изо всех сил колотил мне по лицу своими маленькими лапками. «Хозяин! Хозяин! Хозяин!» — пищал он в ухо. «Что такое?» — разлепил я глаза. «Ты чего?» «Это ты чего так пугаешь?» — возмутился он. «Ты пришел и просто свалился. Вообще никак на меня не отреагировал. И ни на что не отреагировал. Просто упал и проспал двенадцать часов. Уже час дня, а ты все спишь!» Он бегал и возмущенно пищал, временами переходя на ультразвук. Сильно за меня испугался. «Так получилось», — примирительно сказал я ему. Сложное лечение выдалось и истратил почти всю магию. «Не переживай, я в порядке». «Тебе уже на телефон кучу раз кто-то звонил», — обиженно добавил крыс. «А скоро нам уже на прием идти». Клочок напросился отправиться со мной, мотивируя это тем, что он наверняка сможет мне пригодиться. Не стал спорить, если хочет, пусть идет. Я взял в руки свой мобильный, все еще зевая. «Да, для полного восстановления нужно еще плотно позавтракать. Но сначала разберусь со всеми, кто меня потерял». От графа Телишева было короткое сообщение. «Вы выиграли пари, хотя для лучшего зятя вы слишком своенравный. В своем духе. Видимо, он уже успел сходить на обследование, как я ему и советовал. Отлично. Так, дальше пропущенное от Насти». Мы договорились с Телешевым, что его дочь никогда не узнает про его болезнь, значит, звонила она по другому поводу. Ты звонила? тут же перезвонил я девушке. Ага, радостно отозвалась она. Ты не забыл, что сегодня самый важный прием этого года. Юбилей князя Долгорукова. Об этом вообще звонили на каждом шагу, но я, погруженный в свои вечные проблемы, вообще этого не замечал. С тобой забудешь, усмехнулся я. Как ты себя чувствуешь? Как будто у меня новый аспект появился, тут же пошутила она. А вообще отлично. Во сколько заедешь за мной? Мы договорились о времени встречи, и она побежала собираться. Как же тяжело девушкам. Вот мужчины просто всегда красивые, а если умыться и причесаться, вообще неотразимые. Следующий пропущенный от Раскольникова. — Это полная победа! — закричал он, стоило мне только перезвонить. — Мы победили! Ура! Такое ощущение, что я проспал несколько суток. Даже на дату на всякий случай посмотрел. Нет, точно воскресенье. Кого мы победили? Поинтересовался я. Элиту! Судя по звукам, Эдуард разве что не плясал. Их владелец Глеб Викторович закрыл свою клинику. Он нанял адвокатов, чтобы доказать, что к поджогу он не имеет никакого отношения, но клинику ему не отмыть, представляешь? Что ж, он сам виноват. Как и все остальные руководители этой клиники, ведь можно было спокойно сосуществовать, мало ли сколько частных клиник располагается рядом. Помню, как в одну из них мы ездили с Чеховым, когда на нас выходила заказная статья. «Значит, в самом деле победили», — отозвался я. «Хорошие новости. Можно спокойно готовиться к открытию и не думать каждую секунду о возможных подставах. Да, я занимаюсь всеми вопросами». — поспешно заявил он. «Магический замок уже установил, охрану поторопил. Думаю, может, на новогодние праздники розыгрыш провести, например, купонов на прием у врачей». «Хорошая идея», — ответил я. «Ты молодец». Раскольников попыхтел в трубку и заканчивать разговор не спешил. «А, ну да. Как вчера интервью с Сомовой прошло?» Вспомнив про симпатичную журналистку, поинтересовался я. «Хорошо». Готов поклясться, он покраснел. «Статья должна выйти на следующей неделе, а сегодня мы с ней идем в кино». Он точно покраснел. Мне его даже видеть не надо, чтобы это знать. «Я рад за тебя», — искренне ответил я. «Хорошо проведи время». «Спасибо». Друг наконец-то рассказал, что хотел, и с удовлетворением отключился. «Так, что тут еще по пропущенным? Еще один звонок от отца». Последнее время так замотался со всеми своими делами, что домой звонил редко, а навещал их, наверное, месяц назад. «Алло», — перезвонил я. «Привет, пап». «Костя, рад слышать!» — голос отца был бодрым. «Не звоню тебе особо, не хочу отвлекать, но сегодня решил позвонить, поздравить со всеми успехами. Мы с матерью следим за тобой. Знаем и про клинику, и про все научные статьи». А «На работе у меня вообще не все верят, что ты мой сын». Похвалу из уст отца слышать было приятно. Налаживал я с ним отношения очень долго и сложно. Он был упрямым. Долгое время просто был уверен, что из меня не выйдет ничего путного. Судил по предыдущему Боткину. Я помню, каким трудом я добивался потепления в наших с ним отношениях. Как он гнул свою линию, ужасно вел себя на приемах, куда я его проводил как пытался женить меня против моей воли, пытался заставить наладить связи с нужными ему людьми. Но постепенно все это сошло на нет. Отец наконец-то понял, что на меня все эти приемы не действуют, и научился слушать меня и доверять мне. «Спасибо», — искренне ответил я. «Приятно слышать». «Как будет время, заезжайте с Настей на ужин», — добавил он. «Мне надо еще кое-что обсудить с тобой. Не Несрочное, не переживай». «Хорошо, обязательно найду время», — пообещал я. Тем более близятся новогодние праздники, и уж на семью точно найдется свободный вечер. Интересно, что мой отец хотел мне сказать? Хотя гадать нет смысла. «Вот увидимся, тогда и узнаю». Больше пропущенных не было, и я, наконец, встал с постели. Дошел до кухни и приготовил себе огромную сковороду с яичницей. Плотный завтрак — залог хорошего дня. Правда, по времени суток это уже скорее обед. Но неважно, прием пищи в любом случае. После позднего завтрака я собрался, посадил клочка в карман и отправился к Насте. На сегодня, кроме приема, никаких дел не было запланировано. Настя встретила меня как обычно, красивая, слегка запыхавшаяся. Мне еще пять минуток. Ускакала она в другую комнату. Обычное дело, к этому я уже привык. Расположился в гостиной на диване, принялся просматривать ленту новостей. Первая же статья, на которую я наткнулся, была про закрытие клиники «Элита». Как раз то, о чем говорил Раскольников. Клиника закрылась после обвинений в заказном поджоге. Глеб Викторович, владелец заведения, сделал официальное заявление, что не причастен к данной истории. Однако после скандала он экстренно эмигрировал в Финляндию. «Нельзя строить бизнес подобным образом, он сам виноват». Я просмотрел ряд других новостей. Про юбилей Долгорукова, про приглашенных гостей, планируемые торжества по всему городу. Князь решил справить свое пятидесятилетие с размахом. Интересно. «Я готова», — выбежала из комнаты Настя. Длинное изумрудное платье, сложная прическа, каблуки. Выглядела она отлично. «Как всегда, придется тщательно следить, чтобы тебя не украли», — усмехнулся я. «Особенно с таким декольте. Я не виновата, что платья с закрытым верхом абсолютно мне не идут», — парировала она. Я вызвал такси, и мы отправились на место проведения приема. Князь снял самое лучшее помещение города, причем арендовал его целиком. Даже представить пока не могу, сколько же там будет гостей. Граф Телишев сказал, что приедет сам, так что за ним мы не заезжали. «Как твой новый аспект?» – поинтересовался я в такси у Насти. «Первые дни организм только привыкает к новой силе. Им даже пользоваться особо нельзя. Магический центр просто должен понять, что теперь в нем новый аспект». «Пока непонятно», – ответила девушка. «Надеюсь, что скоро смогу полноценно им воспользоваться и научусь лечить болезнь Крона». Это была ее изначальная цель, и девушка шла к ней очень целенаправленно, Все-таки гастроэнтерология была для нее ближе всего. «Звучит отлично», — кивнул я. Вскоре мы подъехали к нужному зданию. Оно было просто огромным, украшено фонарями, гирляндами и шарами. Вокруг подъезжали десятки других машин, из которых выходили разодетые гости. Возле фонтана, укрытого на зиму специальным чехлом, нас ожидал граф Телишев. Он бросил на меня быстрый взгляд и кивнул, как бы еще раз благодаря за лечение. «Холодно, как грррр», прокомментировал свое состояние Клочок. На улице действительно было морозно. Все дороги были тщательно почищены от снега, но вокруг его было полно. «Ну что, все готовы?» – спросил граф. «Тогда идем». Он двинулся первым в сопровождении двух охранников. Насколько я знаю, в приглашении было строго указано, сколько персонала мог провести с собой каждый аристократ. И каждый сам решал, кто это будет. Телешев не стал брать слуг, но взял охрану. Некоторые, наоборот, предпочитали брать только слуг. У двери здания стояли гвардейцы, проверяющие приглашения. Телешев протянул им карточку с золотым тиснением. Гвардейц тщательно нас пересчитал и пропустил внутрь. Даже не думал, что окажусь на таком приеме. Сразу же чувствовалось, что уровень организации на несколько голов выше, чем на всех предыдущих мероприятиях. Мы прошли к гардеробу, где сдали верхнюю одежду, затем вошли в главный зал. Огромное двухэтажное помещение, украшенное цветами. С потолка свисали хрустальные люстры, вдоль стен стояли столы с угощениями, туда-сюда основали официанты с подносами, а главное — непрерывный гул голосов. «Народу многовато», — тут же прокомментировала Настя. «А главное, все так смотрят?» «На нас действительно уже уставилась добрая половина гостей. На Настю мужчины смотрели с восхищением, а на меня с явным недоумением. Среди высшего света я хоть постепенно восстанавливал статус своей семьи, но известен особо не был. И сейчас всех явно интересовало, кто я. Ничего, скоро узнают. Константин!» Услышал я за спиной знакомый голос. Это оказался неизменный корреспондент Летов, который снова обозревал светское мероприятие. «Рад видеть», — улыбнулся я. «Это Анастасия, моя спутница, хотя я вас уже знакомил. Добрый вечер». Он галантно поклонился ей. «А я вот выбил себе право обозревать это мероприятие от нашей газеты. Тут еще и телевидение, и другие журналисты, но от Невского берега только я». А на мою пресс-конференцию отправил новую сотрудницу, усмехнулся я. Я думал, приедешь ты или Станислав Юрьевич? С этими корреспондентами мне уже довольно много приходилось сотрудничать. Так уж постоянно получалось. Надо же и молодое поколение учить, усмехнулся Александр. Тем более она с таким энтузиазмом взялась за статью про вашу клинику «Лучшей рекламы и не придумаешь». Мы немного поговорили с Летовым, а затем разошлись. Александру надо было работать. Барон Шапилов изначально не хотел идти на этот прием Настроение было хуже некуда Он владел сетью частных клиник под общим названием «Центр семейного здоровья» Дела шли, в общем-то, неплохо В частные клиники любят ходить аристократы А такого названия было особенно запоминающимся Но на днях случилась беда с его хорошим другом, трошенным Глебом У того был схожий бизнес, правда клиника всего одна Да и та была Насколько Шапилов понял, у Глеба появился какой-то конкурент, который разрушил ему весь бизнес. Еще и обставил все так, что Глебу пришлось свою клинику закрыть и уехать из страны. Некий Боткин. Шапилову уже доводилось слышать эту фамилию. С Боткиным был связан один из скандалов, в котором косвенно поучаствовала и клиника «Центр семейного здоровья». Один из врачей, теперь уже бывших, согласился дать заказное интервью о том, что женщине якобы стало плохо после применения метода лечения ВИЧ-инфекции. Жадный идиот. Инфекционист Игорь Станиславич. Разумеется, его очень быстро разоблачили и заставили дать опровержение. А после этого Шапилов его уволил. И еле-еле смог сделать так, чтобы эту историю забыли и с клиниками его не ассоциировали. И вот Боткин возник на его жизненном пути снова, точнее, на пути у его друга. Но Шапилов чувствовал, что и это еще не все. «Барон Шапилов!» — внезапно вывел его из размышлений знакомый голос. К нему с широкой улыбкой подошел знакомый аристократ граф Воронцов. «Рад встрече, господин Воронцов!» — поклонился Шапилов. «Как поживаете?» — «Все чудесно!» — отозвался тот. «Как сами!» «Не стали ли обстоять хуже дела с вашим бизнесом?» «А с чего им обстоять хуже?» — напрягся Шапилов. «Неужели он что-то знает про закрытие клиники Трошина? Хотя, конечно, знает. Это же во всех новостях было. Но причем здесь сам Шапилов». «Ну как? Медицина стремительно меняется. Молодой доктор из Санкт-Петербурга все больше распространяет учения о лекарской магии», — невозмутимо ответил Воронцов и смог добиться приглашения на этот прием, несмотря на свое бедное происхождение. Скоро он создаст свою сеть клиник, и люди перестанут ходить в центры наподобие вашего. «Он здесь?» — проигнорировав почти все сказанное, переспросил Шапилов. «Да, насколько я понял, он сопровождает дочь графа Саратовской области». Воронцов аккуратно указал рукой в сторону. Шапилов сразу же увидел его — Молодой человек в черном смокинге, высокий, подтянутый, с обворожительной улыбкой. Рядом с ним девушка в изумрудном платье, шикарная, на нее каждый второй оборачивается. Боткин, из обедневшего рода, из самых низов, стоял на этом шикарном приеме, словно имел на это право. Он был угрозой, определенно. Если так легко расправился с Глебом, то и с Шапиловым сможет расправиться. «Надо с ним познакомиться», — пробормотал он себе под нос, больше не обращая внимания на Воронцова. «Для начала. А там видно будет». Вечер пока что только начинался. Гости неспешно разговаривали друг с другом, танцы еще не начались, речи еще не были сказаны. Телешев ушел разговаривать со своим знакомым, мы же с Настей продолжали изучать окружение». «Прошу прощения», — раздалось вежливое покашливание за спиной. «Вы ведь господин Боткин!» Я обернулся и увидел невысокого мужчину в полосатом костюме. «Странный выбор для такого значимого вечера, но это не мое дело». «Все верно», — кивнул я. «С кем имею честь говорить?» «Барон Шапилов Александр Михайлович», — поклонился он. «Владелец сети частных клиник Центр семейного здоровья». Я нахмурился. Название было очень знакомым. «Хозяин, это же та клиника, где врач писал про тебя заказную статью!» — напомнил мне Клочок. А еще мне не нравится этот человек. От него противно пахнет!» «Настя, подожди меня у столиков!» — шепнул я девушке. Она без слов отошла к закускам. Разговор лучше вести наедине. «Приятно познакомиться!» — по требованию правил приличного общества пришлось произнести мне. «Я знаком с одной из ваших клиник». «Да, ужасное недоразумение», — поспешил воскликнуть тот. «Уверяю вас, я не имел к этому никакого отношения. Более того, тот врач уже давно уволен. Но я хотел бы принести свои извинения лично за некомпетентный персонал». «Не верю ни единому его слову», — мысленно заявил Клочок. «Хочу откусить ему нос. Он мне не нравится». «Мне тоже», — признал я. Этот Шапилов казался каким-то подозрительным. Слишком приторно улыбается, щебечет что-то про извинения. Явно ведь не просто так подошел познакомиться. А еще мне почему-то кажется знакомым его лицо. — И запах, запах тоже знакомый, — заявил Клочок. — Похоже, я чувствовал в нашей клинике. — Так, интересно. У меня неожиданно появилось одно предположение. Прошу прощения за вопрос, а вы врач? — спросил я. — Изначально да, — кивнул Шапилов. — Владею лекарской магией. Правда, уже давно ушел в сферу бизнеса. Моя сеть считается одной из крупнейших в Санкт-Петербурге. Влиятельный аристократ, врач, с лекарской магией. Уж не он ли является отцом Павлушина Дмитрия Александровича? Что-то у меня есть очень большие подозрения, что так и есть. Как же иронично. Не думал, что столкнусь с ним на приеме. «Что ж, ваши извинения приняты», — вслух произнес я. «Рад, что удалось окончательно разобраться с той ситуацией. Тем более наши сферы деятельности схожи. Я и сам, собираюсь открывать частную клинику». Готов поспорить, он и сам об этом знал. Однако поспешил сделать удивленное лицо. «Ну ничего себе!» — слишком наигранно воскликнул он. «А я и не знал. Тогда мы просто обязаны подружиться». «Ну нет, дружить с таким типом точно не хотелось бы». Однако мне абсолютно все равно на его сеть в рамках своей клиники. Пусть себе мирно существует, пока он не начнет делать пакости моей клиники, разумеется. Со временем будет видно, посмотрев ему в глаза, ответил я. Конечно, поспешил улыбнуться тот. Я не тороплю события, просто хотел познакомиться с таким талантливым врачом, как вы. Ваши достижения впечатляют. Насколько я знаю, вы являетесь автором множества научных статей. Какая же приторная, фальшивая лесть, совершенно неуместная. Скажите, — продолжал Шапилов, — а вы не думали о сотрудничестве с уже существующими клиниками? Вы могли бы включить свою клинику в мою сеть, например? Это было бы выгодно обеим сторонам. — Хозяин, он врет, — возмущенно пропищал Клочок. — Он совсем не хочет с тобой сотрудничать. Он хочет что-то плохое. — Знаю, — успокоил я крыса. Фамильяру жутко не нравился этот человек, впрочем, как и мне. «Я предпочитаю развивать свой собственный проект», — ответил я, «поэтому отвечу отказом». «Похвально», — заявил он, — «и очень амбициозно. Хотя рынок медицинских услуг в нашем городе переполнен, и многие не выживают. Слышал, у вас возник конфликт с одной из других частных клиник, лучшей в городе, одновременно пытается мне угрожать и говорить про клинику «Элита». «Интересно, а с этим он тоже как-то связан, или это все просто угрозы?» «Клиника элита решила бороться со мной не самыми честными методами, за что и поплатилась», — прямо ответил я. «Надеюсь, вы не будете заимствовать этот способ? А то мне придется разобраться и с вами. Я даже не скрыл ответную угрозу. Мне все эти игры не нужны. Либо здоровая конкуренция, либо ответные жесткие меры». «Не собирался», — заявил Шапилов. «Мои клиники и так хорошо работают». «Это прекрасно», — усмехнулся я. «Если у вас все, то мне пора идти». Этот разговор меня уже порядком утомил. Начался с извинений, продолжился лестью, закончился угрозами. Баран Шапилов и сам не знает, что ему от меня надо. «Еще увидимся», — поклонился он. Я сдержанно кивнул в ответ и вернулся к Насте. «Неприятный человек». Что ж, если он действительно является отцом моего нового врача, судьба нас еще столкнет вместе. «Ух ты! Не ожидала тебя тут увидеть!» — вдруг воскликнула Настя, посмотрев куда-то мне за спину. Я развернулся и быстро понял, к кому она обращалась. «В самом деле, новая неожиданная встреча!»